Глава девятнадцатая. Габриэль. Мы с Лили вышли оттуда с гордо поднятой головой. Когда вручение дипломов закончилось, мы не стали задерживаться. Мне там было не по себе. По дороге домой мы молчали. Эйфория прошла. Я думала обо всех этих родителях, которые повели своих детей в лучшие рестораны, возможно, даже со звездами Мишлен, в то время как моя дочь, Возвращалась в свой небогатый район вместе со своей матерью. Чего бы тебе хотелось, дорогая? Вернуться домой. Тогда ужин у телевизора, и я включу вопросы для чемпиона? Нет, я хочу посмотреть твой любимый фильм. Тот, где ты каждый раз плачешь в конце. Лили, в этот вечер я не хотела ничего другого. Только мы вдвоем и наши горячие бутерброды, наше фирменное времяпрепровождение которая так нам подходит. Мы могли бы отправиться в кино, но не подумали об этом. Ни она, ни я. И о шампанском мы тоже забыли. Ложась спать, я думаю, «Ну что, оно действительно того стоило?»